Два корвета против четырех, и четыре канонерки против двух. У кого преимущество? Фактора внезапности больше нет. Кончился. Несчастливый быстрый получил свое, а остальные ушерские корабли подготовились и врезали по приближающемуся противнику от души. И поблагодарили дальновидных политиков, давным-давно запретивших продавать приоте новейшую технику. Благодаря этому флот «Континента» состоял из кораблей, отслуживших положенные в составе ушерских бригад. Пушки слабее, скорость ниже, защита хуже. И эти факторы могли существенно повлиять на результат обыкновенной арифметики 2 против 4. «Наводи!» «Есть!» «Огонь!» «Залп!» «Заряжай!» Первыми огонь открыли ушерцы. Ударили по плохо видимым целям демонстрирует дальнобойность орудий, пристреливаясь. Минных аппаратов на кораблях не было, до сих пор кордонейцы друг с другом не воевали, а потому сражение должно было превратиться в артиллерийскую дуэль. Огонь! Залп! Огонь! Залп! Грохот главных орудий. Вздрогнувший корабль окутывается пороховым дымом, но продолжает резать волны, торопясь сблизиться с противником, а в его чреве готовится к следующему выстрелу. Огонь! Хитрюга! Неприводская канонерка, Ушерская. Взрывается так, что наблюдатели видят взлетающий философский кристалл. Удача! Она тоже влияет на арифметику. Куда пролетит снаряд? В бронелист или креют камеру? От этого зависят цифры. Два против четырех, три против двух. Огонь! Сброс! Есть! До свидания, урод! Трех подряд бомб приотский флагман не выдерживает. Добавляет еще один взрыв. То ли креет камеры, то ли кузеля и плавно ложится на бок. С противоположного борта в воду прыгают перепуганные моряки. есть Стефан Пеликан, командир второго крыла, был человеком спокойным и уравновешенным. Быстрым решением, не приспособленный, но задача выполняющая только на «отлично» и «хорошо». Другими словами, настоящий бомбардировщик. Даже гибель четверки не вывела Стефана из себя, только злости добавила. Получив приказ, он развернул толстяков, определил цель, привозки флагман, разумеется, и распорядился бомбить только его и только четвертью запаса. Морские цели слишком маленькие и слишком подвижные, чтобы сразу сбрасывать весь груз. Впрочем, про Пеликана дело знали, Затея Стефана была крайне опасной. Бомбардировщикам предстояло пролететь как минимум над двумя корветами, собирая букеты зенитных подарков. Зато давало большую вероятность успеха, которая не сработала в первом заходе. Бомбы легли по левому борту флагмана, а днища бомбардировщиков украсились пробоинами от зенитных пуль. Привод проводили паравинги радостными воплями, но уже следующий заход оказался для их корабля роковым. Отлично! Довольный Стефан повел своих на разворот. Следующая цель – аэропланы! Проклятье! В действительности провингеры использовали для выражения эмоций иные восклицания, замененные в книге по соображениям нравственности. Примечание автора. Осы. Настоящие осы. Аэропланы лезут отовсюду. Налетают, хлеща по массивным паровингам из пулеметов, бросаются прочь, освобождая место следующей оси. Сколько их? Неважно. Много. Считать врагов Кира перестала в самом начале. Как только поняла, что это бессмысленно. Их слишком много. Неважно, сколько. Важно, чтобы их стало меньше. Намного меньше, потому что аэропланы несут смерть. в Параинги тоже не беззащитные увольни. Но аэропланы бьют по десанту. Налетают на корабли, сбрасывая слабенькие, но смертоносные бомбы. Аэропланы пытаются повлиять на исход сражения. Их становится меньше, но медленно. Проклятие! Как же медленно дохнут эти осы! «Патроны!» — надрывается Шварц. У него курсовой пулемет самый важный, учитывая, что установленные в крыле уже молчат. А перезарядить их можно только на базе. «Патроны, вашу мать!» Воняет горящей изоляцией, но сейчас это неважно не до нее. Астролог тащит цинк с лентами, обдирает руку застрявший в обшивке осколок при этот зениток. Ругается, но продолжает тащить. Это его задача по боевому расписанию. Задача второго пилота – страховать первого. Но Фрэнк не может. Фрэнк свесился из кресла и молчит. А из его головы капает кровь. Поэтому Кира старается не смотреть направо. «Есть!» – курсовой оживает, и Шварц буквально сносит зазевавшийся аэроплан. «Есть!» – Кира проводит паровин через облако дыма и закладывает крутой вираж, торопясь вернуться к десантному судну, над которым вьются безжалостные осы. Справа и слева нарохочут пушки, астролог несется за следующим ящиком. Фрэн ничего не видит. Бой. Истребителям пришлось разделиться. Кира и двойка прикрывают десант а трёшка и четвёрка бьются над морем, причём бьются успешно. Хотя сначала паровингерам показалось, что сражение безнадёжно проиграно. Аэропланов много. Аэропланы повсюду. Гонишься за одним, остальные накрывают суда, безжалостно лупят по десантникам, смеются. Наверное, смеются, наслаждаясь безнаказанностью. Точнее, смеялись, пока наслаждались. Поняв, что ловить шустрых ос нет никакой возможности, решились на опасный трюк. Стали держать вираж, непрерывно кружа над кораблями и не подпуская к ним противника. Стали предсказуемыми, но от того не менее опасными, поскольку Шурхакин и ОС проигрывали шестиствольным Гаттасом и басовитым пушкам. Паровингеры рискнули и выиграли. Уже через пару минут сражения по новым правилам количество аэропланов пошло на убыль. В бортах паровингов прибавилось дыр, но аэропланов стало меньше. А это главное! Мы их положим! Они страшны, когда их много!» «Патроны!» – ругань астролога. И неожиданный крик. «Они бегут!» Аэропланы по очереди выходили из боя и устремлялись на юг, туда, откуда пришли. В первый момент Кира хотела броситься следом, узнать, откуда на необитаемом волимане появились аэропланы. Но в обли в эфире показывали, что дела у моряков обстоят не слишком хорошо. Девушка, с сожалением проводив взглядом хвосты уцелевших противников, приказала «К месту сражения!», где все уже оглохли от разрывов, ослепли от вспышек и окончательно озверели. где разработанные планы давным-давно пошли на дно, каждый бился за себя, офицеры пытались направить желание спастись в нужное русло. Корветы, канонерки, паровинги, аэропланы... Нет, аэропланы улетели... Но остальные отступать отказывались ведя ожесточенное сражение за кучку необитаемых островов над которой появился не тот флаг за право называть эту землю своей за свою честь исполняя приказ они сражались потому что были военными и этого сейчас было достаточно гулки из залпы корабельных орудий дроби автоматических пушек трели пулеметных очередей Скипающая вода, рвущийся металл, кровь и бонир, с изумлением разглядывающий невиданное зрелище. Настоящий властелин Кардании, ошарашенный яростью и ненавистью, и с грустью понимающий, что это лишь начало. Огонь, огонь, огонь, снаряды, пули, смерть. Выучка и техническое превосходство одолели арифметику. Валиман вернулся под власть архипелага. Быстрый все-таки ушел под воду. Какое-то время команда боролась, но без помощи не справилась, идти в заминированную бухту никто не рискнул и организованно покинула корабль, не забыв раненых и погибших, среди которых, как выяснилось, был и бригадир Хоплер. Брошенный корвет стремительно затонул, оставив на поверхности лишь унылые кресты верхушек мачт. Победа! По канонеркам счет равный 2-2, по корветам 1-2 в пользу Ушера, потерявшего только быстрого. Флагман землероек на дне, за ним последовал еще один корвет, третий потерял ход и выбросил белый флаг, последний пытался уйти, но был настигнут и предпочел сдаться. Победа! На волнах покачиваются обломки аэропланов и паравингов Истребители два бомбардировщика записаны в безвозвратной потери Не спасся никто. Победа! Победа, чтобы ее к коленку шваркнула. Горделивая и довольная собой победа. Почему же так тоскливо в твоей компании? Кира поняла, что больше не может. Она устала от кабины любимого умника, от неимоверного груза, лежащего в правом кресле, От запаха пота, пороха и крови, от желания заплакать. «Шварц, отдать якорь!» «Есть командор!» Кира посадила паравинг неподалеку от берега. Но дожидаться, когда машина прочно встанет на прикол, не стала. Вышла из кабины, и через верхнюю пулеметную башню выбралась на крыло. На свежий воздух, на солнце, к морю. «Почему ты такая горькая? Победа!» На грустные приотские корветы, орудийные стволы задраны, флаги опущены, направляются абордажные команды. Паровинги садятся на воду, но людей не видно. Команды торопливо ремонтируют поврежденные фюзеляжи. «Мы перенесли Фрэнка в салон», — хмуро сообщает появившийся Шварц. В победе, судя по всему, он испытывает те же странные чувства, что и Кира. — Спасибо. — Не за что. Стрелок без спроса усаживается рядом и достает из кармана флягу. — водите Давай. Коньяк обжег, но не взял, не затуманил голову, лишь подчеркнул горечь. — Ходите что-нибудь сказать, командор, — негромко спрашивает Шварц. — Да. Кира молчит, а затем, неожиданно даже для себя, одним единственным словом подводит итог длинного дня. Дерьмо!